Вы так злопамятны? Искренне огорченный ее несчастным видом и охваченный возможным угрызениями совести, Гейм поднялся, чтобы подойти к жене, сидящей с другой стороны стола, и, наклонившись, хотел заключить ее в объятии, но она оттолкнула его. Я не прошу у вас утешений, — и лежал Что же я могу сделать тогда? Ничего в данный момент. Мне нужен покой. А также нужно забыть, что произошло этой ночью. Тремен вновь дал выход своему гневу, не без некоторого облегчения. Можно сказать, я совершил преступление. Расставим все по своим местам уже если вы того хотите. Этой ночью я слишком сильно вас желал, чтобы принять отказ, который вы намеревались заставить меня принять. Я владел вами и все тут. Вы были пьяны и потому отвратительны. Вы, конечно же, самая странная норманка, какую я когда-либо встречал, рассмеялся Гийом. Дитя мое! Если бы все женщины этой страны были шокированы, найдя в постели захмелевшего мужа, рождаемость быстро упала бы. Если бы мы спали в одной комнате, как все окружающие нас простые люди, вы были бы менее... Я не жена рыбака или пахаря. В нашем окружении принято, чтобы женщина имела свою собственную комнату, я считаю это необходимым. В мои намерения и не входит менять ваши привычки. Только постерегитесь сделать из вашей кровати некое подобие алтаря, к которому допускается только в виде милости. Желаю вам хорошего дня. Страшно обидевшись, Агнес дулась целую неделю. Огион в поисках более веселой обстановки, после трех обедов, проведенных полномолчаний, напросился в гости в Варанвиль и к друзьям из Сен-Васта. Тогда Агнес испугалась, как бы он вновь не уехал в Гранвиль, и, зная, что он никогда не уступит сама в один прекрасный вечер, взяла его за руку, чтобы отвезти в свою комнату она обвела руками шею своего мужа. Все это очень глупо. Помиримся, Гийон. Они помирились. О, погрузился в сон, Агнес продолжала широко открытыми глазами смотреть в темноту, слушая, как зимний ветер кружит вокруг дома. Тело ее успокоилось. На душе было неспокойно как и в рождественский вечер. Ей казалось, что это был другой человек. Он совершенно не походил ни на солдафона из той ночи, но и ни пылкого, ненасытного страстного Гийома, таким был до рождения Элизабет. Он сам сказал, что был тогда любовником. Сейчас это был только муж. Нежный, конечно, деликатный, внимательный, тому, чтобы доставить ей удовольствие, но речь не шла уже больше о том, чтобы провести теперь большую часть ночи в любовных утехах. Он не медлил с открытым проявлением явного желания спать, и так как она была этим, встревожена, рассмеялся. — Надо вам примириться, дорогая, с тем, что я старею. Это была, конечно, шутка, однако убеждение, что произошло нечто серьезное, поселилось в сознании Агне. Между тем она была слишком горда и самолюбива, чтобы задавать унизительный вопрос. Она не открылась даже своей подруге Розе де Варанвиль, с которой Гийом питал дружеские чувства, весьма близкие к братской привязанности. И в конечном счете супруги начали отдаляться друг от друга. Гийон часто отсутствовал. Дела нередко призывали его в Шербур, Гранвиль, Сен-Мало, иногда в Париж, так не нравившись ему.